Глава шестая. Артём поджидал её возле стеклянных дверец у входа в клинику. Сдорошенный чёрный джип выглядел и народным телом в окружающем пейзаже, состоявшим с полошей образцов отечественного машиностроения. Писателем снос наплатят, заметила Мари, усаживаясь в пахнущий кожей салон автомобиля. Я всё-таки должен признаться, усмехнулся он, что тут не столько писательства, сколько строительства. Мари кивнула. Он уже рассказывал ей о производстве, деловых связях и заказчиках со всех концов страны, и еще о том, что постоянно мотался по командировкам. Тут Артём достал с заднего сиденья роскошный букет роз. Ты прекрасно, произнес он с искренним восхищением. Поблагодарив, Мари осторожно взяла цветы, быстро провела над бутонами рукой, проверяя на наличие магических ловушек. Но нет, все было чисто. Впрочем, расслабляться она не собиралась. После вчерашнего видения Артём казался ей опасным, но для того, чтобы выяснить, кто он такой на самом деле, ей нужно было от него кое-что получить. Ради этого придется терпеть его общество, вернее, до момента, пока она не решит, что с ним делать. Машина тронулась с места, и она стала слушать рассказ о писательстве и заодно о строительном бизнесе. Украткой разглядывала волевой профиль Артёма и его крепкую руку, лежавшую на руле. Размышляла все о том же: он. или не он. Неожиданно решила, что если ей почудилось, и Артём это не Карлос Виланьера, то, пожалуй, она расслабится и позволит себя соблазнить. От подобной мысли по телу пробежала жаркая волна. Но тут какой-то лихач, презрев красный свет на светофоре, едва не въехал джипу в правый бок. Артём, выругавшись, резко повернул руль в сторону, а Мари повисла на ремне безопасности, ахнув от неожиданности. Их руки неожиданно соприкоснулись, и она вновь погрузилась во тьму.